Трава в прерии была плохая и не могла быть хорошей благодаря бесплодной каменистой почве, по которой повозки ехали так легко, как по проезжей дороге. Копыта лошадей и колеса повозок не оставляли никаких следов на высохшей траве. Животные временами щипали ее, но тотчас же выплевывали, несмотря на голод. Она была слишком горька. Куда бы ни отправлялись эти искатели приключений, каковы бы ни были тайные причины их видимой уверенности в своей безопасности, ничто ни в их виде, ни в манерах их не обнаруживало ни малейшей тревоги, ни самого легкого беспокойства. Переселенцев было более 20 человек, включая женщин и детей». Впереди, на некотором расстоянии от остальных, шел человек по положению и по осанке, казавшийся предводителем отряда. Это был уже пожилой, обожженный солнцем человек, высокого роста, толстый, с беззаботной наружностью и лицом, на котором не отражалось никаких волнений, никакого чувства сожаления о прошлом или тревоге за будущее. Мускулы его тела казались ослабевшими и вялыми, В действительности же они отличались заметной силой и крепостью Только тогда, когда какое-нибудь легкое препятствие встречалось на его пути Это тело, казавшееся слабым и как бы опустившимся Выказывало поразительную скрытую энергию, присущую ему Он, казалось, был похож на слона обычно ступающего медленно и тяжело, и тем не менее страшного, когда пробуждается его дремлющая сила. Нижняя часть лица его была груба, велика и незначительна. В верхней, более благородной, вместилище ума, было что-то низкое и отталкивающее. Его костюм, представлял собой странную смесь грубой одежды пахаря с удобной кожаной одеждой обычной при подобных передвижениях. Повсюду виднелись всевозможные украшения, расположенные безо всякого вкуса. Они производили впечатление чего-то смешного. Вместо обычного пояса из замши на нем был поношенный кушак из шелка ярких цветов. Ручка его рогового ножа была украшена множеством блях. Шапки из нежного пушистого меха могла бы позавидовать любая царица. Пуговицы на грязной одежде из грубой шерсти были сделаны из блестящего мексиканского металла. Тот же металл блестел на ружье с ложем из великолепного красного дерева. Цепочки и брелоки от трех плохих часов висели в различных местах. Кроме мешка и ружья, патронтажа и пороховницы на спине, он небрежно закинул за плечи блестящий, хорошо отточенный топор. Несмотря на всю эту поклажу, он шел так легко, как будто бы ничего не мешало ему, и ноша его была самая легкая. В нескольких шагах от него шла группа молодых людей почти в таких же костюмах. По сходству с предводителем и друг другом, ясно было, что все они из одной семьи. Самый младший, только что вышедший из отроческого возраста, казался достойным своих предков, по крайней мере, по своему высокому росту. Мы не будем описывать других его товарищей, описание их встретится в дальнейшем в ходе нашего рассказа. Среди переселенцев были только две женщины, хотя временами из первой повозки выглядывали маленькие фигурки с муглыми лицами, на которых выражалось сильное любопытство и замечательная живость. Старшая из женщин с морщинистым бледным лицом была мать большей части путников. Другая молодая 18-летняя девушка шла быстро, легкой походкой. Вид, одежда, осанка и ее... Все говорило, что она принадлежит гораздо более высокому кругу общества, чем ее спутники. Вторая повозка была так плотно укутана холстом, что невозможно было разглядеть ее содержимого. Другие повозки были нагружены мебелью и различными предметами, какие бывают у людей, готовых каждую минуту переменять свое место пребывания, не обращая внимания ни на время года, ни на расстояние. Ни в повозках, ни во внешности людей, которым они принадлежали. Может быть, не было ничего необыкновенного, чего нельзя было бы встретить ежедневно на дорогах той страны, постоянно находившейся в движении и волнении. Особый характер этой живой картине придавала окружавшая ее рамка. Пустынная, странная местность». Маленькие долины, которые встречались через каждую милю, благодаря правильности рельефа страны, ограничивались с двух сторон покатыми почти незаметными холмами, от которых эта местность получила название «Волнистой». Перспектива, которая открывалась с обеих концов, представляла собой в обе стороны узкое стесненное пространство с жесткой, но обильной растительностью. С высоты этих холмов, всюду, куда мог достигнуть взгляд, простирался скучный однообразный пейзаж, наводивший ужас. Почва походила на океан в то время, когда его усталые волны еще тяжело подымаются, тогда как волнение и ярость бури уже начинают успокаиваться. Такие же правильные волнообразные образования, такое же отсутствие каких-либо других предметов. «Тоже огромное пространство, ограничиваемое только горизонтом». Геолог, конечно, улыбнется, услышав такую простую теорию, но почва тут и имела такое сходство с водой, что поэт непременно почувствовал бы, что одна из них образовалась из другой, постепенно уступившей ей место. Иногда из впадины долины высокое дерево протягивало вдаль свои сухие ветки, словно одинокий корабль. Как будто для поддержания иллюзии, на самом отдаленном плане две-три группы густых деревьев поднимались на туманном горизонте, словно острова на лоне вод. Благодаря однообразию поверхности и тому обстоятельству, что путники смотрели на равнину с возвышенности, расстояние между предметами казалось им больше, чем в действительности, как это известно всем, кому приходилось путешествовать. Но все же при виде ряда островков и холмов, тянувшихся вперемешку столь далеко, Насколько мог охватить глаз, невольно приходилось прийти к печальному размышлению, что для достижения местности, которая могла бы осуществить надежды самого скромного хлебопашца, надо пройти большие пространства, бесконечные равнины. Несмотря на это, глава переселенцев твердо шел по своему пути, направляя его по солнцу. Он решительно уходил от цивилизованных местностей и с каждым шагом углублялся все более и более в дикие места с варварским населением. Однако, когда день подходил к концу, забота об удовлетворении нужд своих путников при наступлении ночи, по-видимому, занимала его ум, не способный составить определенный план будущей деятельности и видевший только то, что относилось к данному моменту. Он зашел на холм, более высокий, чем остальные, остановился там на мгновение и бросил любопытный взгляд вокруг, ища каких-нибудь признаков присутствия трех необходимых вещей – воды, леса и травы. Очевидно, поиски его не увенчались успехом. Так как он смотрел еще несколько минут со свойственным ему беспечным видом, потом стал медленно спускаться с холма тяжелыми размеренными шагами, как те же тучные животные, которые спускаются, увлекаемые настолько же своим весом, насколько крутизной спуска. Шедшие за ним молча последовали его примеру. Молодые люди тоже оглядывались вокруг, но внимательнее и с большим интересом. Шаги людей и животных становились все медленнее и медленнее. Очевидно, недалеко было время, когда отдых станет необходимым. Идти по траве прерий становилось затруднительнее, тем более, что усталость брала свое. Приходилось бичом возбуждать рвение измученных животных. В ту минуту, когда усталость охватила всех путников, за исключением предводителя, и глаза всех как бы по общему побуждению устремились вперед, вся толпа вдруг остановилась, пораженная неожиданным зрелищем.